Глава одиннадцатая Олимпия умеет хранить тайны. У нее всегда были секреты, сколько она себя помнит. И в «Школе для слепых» Джейн Такер, и еще до, в их первом доме. У нее с самого рождения были тайны. Олимпия достаточно начитана и понимает, о многих вещах лучше умалчивать, чтобы не травмировать окружающих. И это совсем не стыдно». Однако ей с каждым днём тяжелее. Она знает, что Том вчера вышел на улицу и читал рукопись. И твари пришли не потому, что увидели его, они чувствуют, что Том намерен их победить. А может быть, твари откликнулись на призыв, потому что тоже хотели установить контакт? Знает она и про очки в рюкзаке. Неизвестно, сработают они или нет, только лучше бы Том не пробовал. Мелри насчёт очков не в курсе. А Тому не в домёк, что Олимпия знает, что он взял их с собой. Сплошные тайны. Олимпия знает много, очень много. Иногда это вселяет в неё приятное чувство собственной значимости, а иногда она просто ощущает себя врунишкой, будто уже много лет скрывает правду от родных. И ведь действительно скрывает. Только саму себя не обманишь. хотя в книгах иногда встречаются мастера самообмана они признают, что их близкие обладают множеством достойных качеств и просто игнорируют отрицательные вполне разумное решение можно не замечать, как Том злится на маму и как мама от него отдаляется да, мир изменился до неузнаваемости, однако люди, по мнению Олимпии, остались прежними, ничем не отличаются от персонажей её любимых книг Они шли весь остаток ночи до восхода, а сейчас солнце уже лениво клонится к закату. Осталось чуть-чуть. Они идут медленно, потому что устали и измучились от жары, и временами думают, что зря ввязались в эту авантюру. Нет указателей, по которым можно ориентироваться, нет рекламных щитов, как в книжках. Тем не менее, они идут и надеются на лучшее. Олимпия, как может, даёт Мэллори понять, что поддерживает её идею. Олимпия мечтает, чтобы родители Мэллори были живы. Для неё они бабушка и дедушка, пусть и не по крови. Она много читала и знает, насколько прочной бывает связь с внуками. Только бы они были живы, только бы нашлись в Сент-Игнасе или ближе. Вот бы родители Мэллори встретили их на платформе. Раньше родственников встречали на вокзале. Осталось 2 мили, говорит Том. Они идут на пределе, быстрее уже было бы опасно. Брат заметно оживился. Он весь день молчал, притворялся, будто сосредоточенно слушает. Однако Олимпию не проведёшь. Том молчит только когда что-то замышляет. Затих, значит, нашёл материалы для очередного прибора, шлема, защитного костюма, более плотных перчаток. Так было дома А тут что он задумал? Почерпнул идеи из рукописи? Мэлори тоже по большей части молчит, однако ход её мысли о Лимбии понятен. Мама 17 лет считала родителей погибшими, успела погоревать, попрощаться. Олимпе трудно вообразить мир, где повязка не является неотъемлемой частью гардероба. Она пытается отбросить привычные представления и поставить себя на место Мэлори. Если бы вдруг случилось нечто невообразимое, и Анна Олимпия решила бы, что мама погибла. Прошло 17 лет. Они вполне могут быть мертвы, несмотря на список. Отдаёт ли себя в этом отчёт Мэллори? Чтобы нарушить тяжкое молчание, Олимпия спрашивает: "А как мы поймём, что добрались до нужной платформы?" Лучше бы не спрашивала. Ответ известен. Мэллори, разумеется, скажет: "Будем слушать". И узнавать о людей, если кого-то встретим. Будем слушать, говорит Меллери, и добавляет: спросим у кого-нибудь. Олимпия чувствует раздражение Тома ещё до того, как он произносит: "Ну да, конечно. Имеется в виду, так ты и дала нам с кем-то поговорить". Меллери останавливается, «Олимпия хочет взять ее под руку и увести, сказать, не обращай внимания на Тома, сейчас не время, мы уже почти пришли». «Да, спросим», — чеканит Мэлори, обращаясь к Тому. «Я буду говорить, а ты слушать». Том тоже останавливается. «Конечно, мама, разумеется», — зло отвечает он. «Том, я только и делаю, что слушаю, разве нет? Мы выполняем все твои странные распоряжения». Слушать недостаточно, надо верить в то, что я говорю. Олимпия отступает на обочину. Ладно, пусть выскажутся, давно пора. Между прочим, мы с Олимпией тоже не идиоты, кричит Том. Чёрт тебя возьми, Том, ты вообще ничего не понимаешь. И ещё как понимаю? Нет, не понимаешь. Ты жил под защитой, ты не способен за себя постоять. И чья же это вина? Точно не моя. Теперь они оба кричат во весь голос. Олимпия раздвигает высокую траву и отходит дальше от дороги. Чувствует под ногой что-то мягкое. «Твоя на сто процентов!» — наступает Том. «Мы живем по твоим правилам!» «Вот именно, живете! Вы живы! Благодаря моим правилам!» «Других правил мы не знаем, ты же не разрешаешь нам общаться с людьми!» «Чему еще ты хочешь научиться, Том? Быстрее надевать повязку?» Олимпия садится на корточки, чтобы проверить, на что наступило. «Какая же ты ограниченная! С ума можно сойти!» «Ты будешь меня слушаться, Том! А если нет?» Олимпия нащупывает нечто и отдергивает руку. «Меня тошнит от такой жизни!» — продолжает Том. «Тошнит от жизни?» — взвивается Мэлори. «Как ты смеешь!» В траве у ног Олимпии лежит женщина. В груди нож. Женщина сжимает в кулаке рукоятку. Мы даже не уверены, что твари до сих пор лишают разума. Что? Это что ещё за бред? Олимпия снимает перчатку. Кровь на теле женщины засохла, следы окровавленных пальцев на шее. Олимпия зовёт Мэллери. Олимпия поспешно встаёт. Я здесь, мама. Воцаряется тишина. Упоминание Олимпии немного остужает спорщиков. Всё, хватит, произносит Мелри. Олимпия понимает, это относится не только к тому. Мелри обращается ко всему миру, к тварям, тревоге за родителей, которых давно похоронила. Олимпия поворачивает голову. Я слышу мотор. Не похоже на звук машины, скорее монотонный гул генератора. только громче, намного громче. Впереди? спрашивает Мэллори. Да. Это не машина, подтверждает Том. Не машина, соглашается Олимпия. Что ещё слышно? спрашивает Мэллори. Больше машины, говорит Том. Это поезд, произносит Мэллори. Олимпия застывает от ужаса. Неужели мама права? Это звук поезда. Он должно быть огромный. Пойдёмте скорее, говорит Мэллори. Осталось 2 мили? Немного меньше, отвечает Том. Скорей! почти истерично восклицает Мэллори. Скорей! Поезд или нет? В книгах герои часто обманываются, выдают желаемое за действительное. Том и Мэллори устремляются на звук, Олимпия оборачивается к телу. К мёртвой женщине в высокой траве на обочине просёлочной дороги. Простите, что обращаю вас, шепчет Олимпия. Однако так лучше, она уверена. Мама и брат дружно пыхтят впереди. Им только покойника сейчас не хватало. Мёртвое тело дурной знак, предвестник беды, и без того сейчас трудно. Вот и получается, иногда нужно промолчать. Олимпия спешит за Мэллори и Томом. Вдалеке мерно ракочет незнакомый мотор. Очевидно, поезд больше дома, где она родилась. Олимпия торопится, догоняет родных. Олимпия надёжно хранит свои тайны.